Первонаперво надо было каким-то образом добраться до самой железнодорожной ветки. И я сразу же подумал, что наиболее безопасным будет двинуться в сторону Бэпсон-стрит. Затем повернуть на запад, после чего по довольно извилистой Бэнк-стрит, которая тянулась вдоль устья реки, пробраться к заброшенному и ветхому строению железнодорожной станции... Намерение направиться именно в сторону Бэпсон-стрит объяснялось моим нежеланием повторно выходить на этот открытый участок пути, который я уже пересекал, а также начинать продвижение в западном направлении с такой широкой улицы, как Саут-стрит. Оказавшись вновь на улице, я перешел на ее противоположную сторону, намереваясь как можно незаметнее продвигаться вперед.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 Я старался держаться как можно ближе к разваливающимся неровным стенам домов. Мне приходилось дважды замирать в дверных проемах, всякий раз, когда шум за спиной неожиданно усиливался. Открывавшееся впереди пустое пространство казалось широким, пустынным и залитым лунным светом.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 припрыгивая и шаркая ногами, тащились в том же направлении, что и машина. И я тут же понял, что это была группа, которой, скорее всего, поручалась охранять дорогу на Ипсвич. Две из увиденных мною фигур были... Облачены в очень просторные одежды. Причем голову одной украшала высокая, заостренная кверху тиара, Ярко поблескивающая в лучах лунного света. Походка этого существа была настолько странной, Что я невольно вздрогнул. И мне Показалось, что она вообще не столько шла, сколько передвигалась прыжками. Когда последний из членов группы скрылся из виду, я продолжил свое продвижение. Проскользнув за угол, я поспешно перешел на другую сторону улицы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 но все же преодолел начальный отрезок пути без каких-либо неприятностей. дойдя такие до железнодорожных путей, я был не разочарован этой затеей. Рельсы основательно проржавели, однако производили впечатление довольно целых.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 Придется вновь блуждать по улицам в поисках ближайшей и хотя бы относительно безопасной переправы. Громада похожего на сарай моста призрачно поблескивала в лучах лунного света, и я увидел, что по крайней мере на протяжении ближайших нескольких метров шпалы были на месте. Вступив на него, я едва не был сбит с ног несметными полчищами вылетевших откуда-то летучих мышей. Ближе к середине моста между шпалами зияла довольно широкая брешь, и я всерьез забеспокоился, что она станет непреодолимым препятствием. Однако все же отважился на отчаянный прыжок, и каким-то образом...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 и где с каждым шагом все меньше ощущался омерзительный, гнилистый запах инсмута. Здесь мне уже пришлось ступить в единоборство с зарослами чахлых, но довольно колючих кустарников и ползучего вереска, основательно потрепавших мою одежду, однако я и не думал роптать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 Переведя взгляд в вглубь суши, мое внимание привлекло нечто пугающее. причем настолько, что я поневоле На мгновение застыл на месте. То, что я увидел, Или мне это лишь показалось,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 А долетавшее до моих ушей какое-то дьявольское царапание и мычание показалось еще более отвратительными и грозными, чем все те звуки, которые мне доводилось слышать до этого. В моем мозгу пролетела вереница самых неприятных и, более того, отчаянных догадок. Я почему-то подумал о тех кошмарных инсмунских тварях, которые, как мне рассказывали, безвылазно скрывались в гигантских зловонных муравейниках, буквально заполнивших все морское побережье. На память пришли и те неведомые мне пловцы, которых я видел далеко в море. Более того, если принять во внимание численность всех тех групп, которые мне уже доводилось наблюдать в эту ночь, а также тех отрядов, которые в настоящее время очевидно охраняли выходящие из города дороги, массовость новой толпы преследователей казалась странно большой для почти безлюдного Инсмута.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 Почему-то в мозгу промелькнула странная, даже нелепая мысль о том, как же они загрязнят и сгадят всю эту местность. Пожалуй, из всех инсмутских обитателей они были наиболее омерзительными. Такими, которых никогда не захочешь вспомнить, хотя бы для того, чтобы кому-то рассказать о них. Вонь становилась просто невыносимой. А звуки представляли собой чудовищную смесь дикого покряхтывания, квакания, завывания и лая, залившихся в единый сплошной гомон, по-прежнему не имевший ничего общего с нормальной человеческой речью.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 И я не смел даже взгляда поднять на порождавших его тварей, твердо вознамерившись держать глаза плотно закрытыми вплоть до того, как они не скроются в западном направлении. Теперь тапа проходило почти напротив того места, где я находился. Воздух был заполнен хриплым. А в а земля, казалось, поддрагивала от нелепых, чуждых всему человеческому шагов. Я почти не мешал и забрал всю свою волю в кулак, лишь бы, не дай бог, не размежить веки.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 Фантастическим в своей нелепости бредом. Да, да. Простите за этот эпизод. Казалось, своими глазами увидел в лучах подразнивающей желтоватой луны. Увидел подрагивающим и вздымающимся, прыгающим и ползущим по дороге на Роуле. Прямо у себя перед глазами, пока лежал в густой траве того уединенного железнодорожного переезда. Разумеется, мне так и не удалось заставить себя...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 Мои прежние преследователи и так были чудовищно аномальны. Поэтому неужели я не смог бы перенести зрелище, к которому добавлен еще один новый фрагмент? Элемент. Доза этой самой уродливости. И взглянуть на существа, в которых вообще нет ни малейшего намека на что-то хотя бы отцеленно привычное и нормальное.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 где края земного проема чуть уплощались, и шоссе пересекало железнодорожную линию. И в какое-то мгновение я не мог уже более сдерживаться от того, чтобы не посмотреть, какие же новые кошмарные чудеса преподнесет мне косой свет желтоватой луны.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 Чтобы человеческие глаза, как объективно данный нам орган чувств, и в самом деле увидели нечто такое, на фоне чего все знание человека является лишь бледной, немощной фантазией и жалкой легендой. И все же я видел их, передвигающихся с бескрайним потоком, ползущих, прыгающих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 Они разнобой подпрыгивали, отталкиваясь то двумя, а то и всеми четырьмя конечностями. И я как-то даже обрадовался, что у них их было всего четыре. Их хриплые, лающие голоса, явно созданные для некого подобия речи, несли в себе массу жутких и мрачных оттенков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 Хотя мой испуганный мимолетный взгляд смог выхватить лишь ничтожный фрагмент всей представшей передо мной картины. Но уже в следующее мгновение все это зловещее действо померкло передо мной, утонув в учении спасательного и милосердного обморока. Первым Который мне довелось испытать за всю свою жизнь Мягкий дневной дождь вывел меня из состояния глубокого забытия И я обнаружил, что по-прежнему лежу в поросшем высокой травой искусственном ущелье Вдоль которого тянулись проржавевшие железнодорожные рельсы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 Соответственно, сразу же стал проверять дееспособность своего двигательного аппарата. Несмотря на усталость, голод и пережитый ужас, я обнаружил, что вполне способен передвигаться. А потому медленно направился по грязной дороге в сторону Роули. Уже к вечеру я добрался до деревни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 Нетрудно догадаться, что я отменил все последующие мероприятия своего запланированного отдыха. Хотя прежде связывал немалые надежды с новыми сценическими архитектурными антикварными изысканиями. Не осмелился я также взглянуть на некий образчик ювелирного мастерства, который якобы хранился в музее Мискотонского университета.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 И в 17-летнем возрасте вышла замуж за Джеймса Уильямсона и за Гая. Как выяснилось, мой дядя по материнской линии много лет назад также бывал в этих местах и занимался поисками во многом схожими с теми, которые вел я сам. Более того, мне сообщили, что семья моего деда в свое время наделала немало шума и была объектом пристального интереса в местных кругах. По словам мистера Пибоди, широкие дискуссии тогда вызвало женитьба отца моей матери, Бенджамина Орне, состоявшаяся сразу после гражданской войны, поскольку родословная невеста была поистине прелюбопытной.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 отличалась крайней неразговорчивостью, и многие считали, что на самом деле она знала гораздо больше того, о чем рассказывала. Однако наиболее обескураживающим оказалось то, что никто не мог припомнить, чтобы законные родители молодой женщины, Энах и Лидия Марш,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 равно как и не преисполнился горделивым чувством, узнав от мистера Пибоди, что и у меня самого глаза точь точка точь как у покойного Марша. Тем не менее, я был бесконечно благодарен ему за представленную информацию, которая, в чем я нисколько не сомневался, окажется весьма ценной,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 я провел неделю с семьей моей матери в Кливленде, сверяя полученную мною генеалогическую информацию с некоторыми фамильными вещами, оставшимися документами и записями, а также размышляя над тем, какая же из всего это получилась картина.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 крайне тяжелое видимо именно это обстоятельство явилось главной причиной безвременной кончины его матери два года назад таким образом мой дед и его вдовевший сын волтер теперь составляли кливлинскую ветвь нашей семьи над которой по прежнему продолжала зависать тень былых воспоминаний Мне все так же не нравилось это место, а потому я старался как можно скорее завершить свои исследования. Дед в изобилии снабдил меня всевозможной информацией и документами относительно истории и традиций нашего рода. Хотя по части прошлого ветви орна мне пришлось опираться исключительно на помощь дяди Волтера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 Год назад. С того самого дня вся моя жизнь превратилась в череду кошмарных раздумий и жутковатых ожиданий, поскольку я не знал, сколько во всем этом зловещей правды, а сколько безумного вымысла. Моя прабабка также носила фамилию Марш и имела загадочное происхождение, а муж ее жил в а разве не говорил старый Зедок, что дочь Обеда Марша, родившаяся от его брака с некой таинственной чужеземкой, была обманным путем выдана замуж за какого-то господина из Эркхэма? И что этот древний пьяница болтал насчет сходства мои глаз и глаз капитана Обеда? Да и тот Эрхамский ученый тоже подметил, что глаза у меня в точности как у Маршей. Так не был ли обад марш моим прапрадедом? И кем же, чем же была в таком случае моя прапрабабка? Впрочем, все это могло быть и чистым, хотя и безумным совпадением. Эти светло-золотистые украшения вполне могли быть куплены отцом моей прабабки, кем бы он ни был на самом деле, у какого-нибудь инсмутского матроса. А эти взгляды, запечатленные на лицах моей бабки и ее сына-самоубийцы, могли быть всего лишь плодом моей собственной фантазии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 не хотелось бы прерывать ваш отдых, но, увы, мы вынуждены закрываться. Прошу вас покинуть наше заведение. Да, конечно, как скажете. Мы можем продолжить где-нибудь еще. Знаете, это была и без того длинная история. И я думаю... Для написания её в газете у меня достаточно информации. Да? Вы знаете, я слышал подобные заверения от других журналистов. И ни разу никто из них не стержал своего слова. Да, это право мы оставляем за собой. Печатать или не печатать материал. Но поверьте мне, наша газета печатала еще более специфичные истории, и они находили отклик среди многих людей. Простите. Просто я правда уже не знаю, что делать. Просто идите домой и выспитесь. Наш мир полон удивительных вещей и ваша история. Одна из них. Всего вам доброго. Тот. Тип так и не напечатал мой рассказ. По всей видимости, это обречено так и остаться бесполезной информацией, погребенной еще под тысячи подобных отчетов в бюро расследований. Что касается меня, то спустя некоторое время у меня начались сновидения.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 В буквальном смысле был не в состоянии сомкнуть глаз. Именно тогда я со всевозрастающей тревогой стал рассматривать в зеркале собственное отражение. И этого ли человеку доставляет удовольствие наблюдать постепенно усиливающиеся признаки развития какого-то заболевания. Но в моем случае было нечто более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 Она жила в фосфорицирующем дворце, состоящем из многочисленных террас. С садами, в которых произрастали странные какие-то чешуйчатые гнилистого цвета кораллы, образовавшие ветвистые чем-то похожие на уродливые деревья посадки. Старуха довольно тепло поприветствовала меня,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 Видел я и ту особу, которая являлась ее бабкой. В течение восьмидесяти тысяч лет ее предки пти -И жили в йехант именно туда она вернулась после смерти Обеда Марша. йехант не подвергся разрушению, когда люди с верхней земли наслали в море смерть.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 в котором я впервые увидел Шагота, и один лишь вид его поверг меня в состояние безумного ужаса, заставившего с криком проснуться. То утро зеркало со всей очевидностью подтвердило мне, что я также окончательно приобрел ту самую характерную инсмутскую внешность. Я пока я решил не накладывать на себя руки, как это сделал дядя Дуглас. Правда, я купил автоматический пистолет... Я однажды едва было не совершил роковой шаг. Но какие-то сны все же удержали меня. Жестокие, наиболее пронзительные ночные видения стали постепенно стихать и сглаживаться. А вместо того меня стало необъяснимым образом манить в морскую бессу. Важнее, я часто слышу и совершаю странные вещи. А когда просыпаюсь, то ощущаю уже не ужас, а самый настоящий неподдельный восторг. И я не верю. В то, что мне придется дожидаться полной перемены, на что было обречено большинство других. В противном случае отец навечно упечет меня в сумасшедший дом. Как он поступил с моим несчастным кузеном? Внизу меня поджидало нечто... Неслыханное и великолепное. И скоро я встречусь с ним. Я жду Но Нет, я не застрелюсь. Я создан на дню не для этого. Я разработаю план Пекса моего кузена из той лечебницы в Кэмптоне. И мы вместе отправимся в закрытый восхитительный тенью Инсмот. Мы поплывем к тому загадочному рифу и окунемся вглубь черной бездны. До встречи циклопическим украшенным множеством колонн и хантелей. И в этом логове глубоководных обретем вечную жизнь, окруженные всевозможными чудесами и славой.